годами ранее. После той стычки с Кэтрин Джессика Честер прекратила общение со своей соседкой полностью. Подруга чуть не прибила её к стенке с сумасшедшими глазами неся какую-то чушь. Кэтрин совсем поехала крышей. Позвонив Оливии Уэллс и рассказав, что с её дочерью творится нечто нездоровое, Джессика сделала последнее одолжение Кэтрин. Подруга изменилась после приезда матери, взялась за голову. Она вновь набрала вес, начала следить за собой. Перестала выглядеть как зомби из фильмов ужасов. Но каждый раз, когда Кэтрин проходила мимо, Джессика чувствовала на себе её злобный взгляд. Она смотрела на неё так, словно та не заслуживала ничего, кроме плевка в лицо. "Слушай, Кэтрин, сиди на своей кровати", Джессика оторвалась от учебников, в её презренные глаза соседки. Может, хватит вести себя так, будто у тебя кактус застрял в заднице? Кэтрин молча красилась перед зеркалом, сверля Джессику взглядом через отражение. В последнее время её макияж стал более ярким и вызывающим, приобрёл оттенки готического настроения. Если раньше Кэтрин выглядела как оживший труп, то сейчас она начала преображаться в соблазнительную вампиршу. Я позволила твоей маме? Да, я это сделала, и если тебе есть что мне предъявить, то я жду. Джессика отложила учебники в сторону и спрыгнула с кровати. Но меня уже достали твои зловные взгляды из-под тишка. Хочешь что-то сказать? Давай. Нет? Тогда хватит пялиться на меня как психопатка. Закончив подводить глаза, Кэтрин взяла кожаную куртку со спинки кресла и пошла к выходу. Проходя мимо Джессики, она мерзко улыбнулась, толкнув её плечом. Дверь в комнату закрылась с хлопком. Джессика осталась стоять возле зеркала, размышляя, что ещё можно ожидать от этой ненормальной. Неужели новый парень смог так сильно повлиять на Кэтрин? Правда ли, что есть люди, способные переделать тебя за столь короткий промежуток времени? Нужно проследить за ним, узнать, кто он такой, ведь чем дольше Кэтрин находится в его власти, тем больше сходит с ума. Недалёк тот час, когда Джессика проснётся глубокой ночью и обнаружит свою соседку с ножом в руке возле её горла. Надев ветровку, девушка выбежила из комнаты вслед за Кэтрин. Кем бы ни был этот тайный поклонник, она выведет его на чистую воду.